Сказание о богине дождя Дадоле, солнечном боге Яриле, волшебном коньке Таврасе, и о том, как доблестный великий князь Юрий Георгий Всеволодович доплыл до озера Светлояр и заложил славный Китеж-град. Небольшая река, больше похожая на широкий ручей, открывала свои извилистые берега неохотно. Только лишь в плотную подплывкой с лучине можно было увидеть, что там дальше. Часто река сужалась, мельчала, проступали большие валуны и притопленные травянистые островки. Неизвестность пугала, иногда даже казалось, что для большого деревянного струга пути вперёд больше не будет. Парус давно спустили, гребцы делали редкие взмахи вёслами. Неспешное течение реки легко, но не быстро двигало струг. Вперёд запустили несколько пловцов, ловких малых, которые успевали и под судно подныривать, проверять осадку, и заплывать вперёд, чтобы короткими взмахами рук показывать, где можно двигаться вперёд. Князь Юрий Георгий Всеволодович стоял у самой потеси и напряжённо вглядывался вперёд, в туманную повалоку реки. Примечание. Струк в древности небольшое лёгкое судно, обычно для передвижения по мелким рекам, поэтому дно у такой лодки делали плоским, вмещало не более 20-25 человек. Потесь на деревянных судах большое рулевое весло могло быть либо одно, либо два, в зависимости от предназначения судна, изготавливалось из бревна длиной до 25 м. Господине, отдохнул бы, струженому опасливо поведём, прозвучал глухой голос за спиной. Михаил был родом из северных земель, говорил поэтому чудаковато. Но князь всегда прислушивался к этому бородатому, широкоплечему мужику, веры и честью служившему ему уже много лет. Может и правда, подумал устало князь. Но он не успел даже немного повернуться, как раздался шум. Пловцы что-то громко закричали, отчаянно загребая руками речную воду. Князь быстро вернулся к рулю. Через мгновение стало видно, что речонка почти вплотную огибала водную гладь большого озера. Освещённое в каждой капле своей струящимися лучами солнца, оно казалось частью бескрайнего неба. Бросив весла и привстав с лавок, шумно и дружно выдохнули восхищение грибцы. Князь Юрий Георгий скрестил руки на груди. «Здесь». Однажды стукнул гремучий гром по небу тяжелым молотом, да так, что яркие искры во все стороны понеслись, а самая яркая искра обернулась солнечным богом Ярилой. Оделся он в белоснежные одежды, золотыми нитями сшитые, возложил на кудри по плечам рассыпающееся венок из полевых алых цветов, да луговых свежих трав и пошёл по земле русской, от левой стопы ерилины корни могучих вековых деревьев наполнялись свежими жизненными соками. А от правой стопы раскрывались бутоны цветов похучих, пробивались наверх родники подземные и мчались бурным потоком по ловодьям, заливая всё на своём пути. Где ветки какой касалось плечо Ерилы, там соловьи нежно заливались трелями, тепло солнечное встречая, где белоснежный рубахи рукавом касался там зверь лесной всякий появлялся, и склонив голову, жадно припадал к прохладному лесному роднику. Молод был тогда Ерило, сам рос и земля русичи росла, расцветала от ерилиной поступи. Но увидела додола мать Ерилы, что спустился он на землю, не спросив у рода да и у неё самой позволения, и идёт по ней забавится. Разгневалась она, взяла в руки небесную лейку и стала поливать небесной водой сына своего, чтобы остудить хоть немного его нрав. Но вода та от Ерилиного жаркого сердца тёплой становилась и ещё больше земле цвету и радости давала. Ерило тогда возле озера стоял, чистого-пречистого, подобно слезе младенца. Несколько капель из лейки Додолы пролилось в это озеро, до самого дна сначала, а оттуда светящимися кругами по воде разошлось. Вот воистину диво дивное и чудо чудное. Увидела сверху эту красоту Додола и не выдержала, засмеялась, не могла надолго гнев держать на сына своего любимого. А холодную воду из лейки своей не на сына, а на она землю плеснула. Сказывают, что тогда и появился на земле русской янтарь солнечный. Люди, кстати, до сих пор тот янтарь собирают, верят, что в каком-то из камушков этих солнечных смех богини дадолы застыл. Кто найдёт его, тому врата счастья откроются. А озеро Ерило на рёг Светлоярам Дружинники протянули от реки Волг плоское дно строга со скрипом, но быстро, под слаженными движениями могучих мужей, передвигалось к пологому берегу озера. Толстые пеньковые верёвки, тяжёлыми петлями лежавшие вокруг плечей, направляли судно. Работали молча, лишь иногда дружно выдыхали накопившуюся в груди тяжесть. Скоро Струкса скользнул в озёрную гладь и тихо поплыл, рассекая прозрачные, будто воздушные волны. Люди теперь молчали, и от усталости, и от заполнившего их чувства чего-то ранее нового, неизведанного, но теперь открывающегося во всей красоте. Были отчётливо слышны тихие всплески воды от вёсел. Да ещё непуганные смелые птицы свободно и тихо плавали у самой кромки воды, неторопливо извещая о прибытии гостей всех жителей дубовых лесов, обрамлявших холмистые берега. Когда солнце почти опустилось за горизонт, дружинники уже отдыхали у ярко полыхающих костров, а Георгий стоял у белого княжеского шатра и вглядывался в величественную красоту, словно бы вбирая её в себя и шептал: Матушка-кормилица, отец честной, земля родимая, укройте меня от призора лютова, от всякого лиха нечаянного. Дайте совета мудрого, да благословите на дела праведные во имя Руси великой, не о себе, радию. Примечание. Волок место, где перетаскивали небольшие суда между реками. Обычно выкладывали по ширине судна брёвна и тянули его по этой бревенчатой дороге с помощью толстых верёвок. Вёрстами измеряли в старину расстояние. Одна верста равна 1066,8 м современного метра. Пенные волны тихо выплескивались на берег, усыпанный мелким круглым камнем. Свежий ветер торопился растрепать княжеский плащ, но Юрий Георгий не обращал на него внимания. Он больше прислушивался к звенящему шёпоту, который поднимался из глубины земли к самому ио сердцу будь во все роды хвалим и блажим чадо мое благое и честное только едва слышный голос матушки марии невидимой птицей присел на плечо князя через мгновение невидимая птица вспархнула лёгким облачком к позолоченному горизонту ни мечом сыне ни завистью и ни местью Знай будет твой путь солнцем отмечен, пройдёшь по нему, не отступишь, верных друзей обретёшь, а дела твои Русь вославят. Это уже рука царя великого князя Владимирского всевладно большое гнездо крепко сжимало плечо Юрия Георгия. Казалось, обернись он сейчас, и отец обнимет его благословляя на велика Но голос Всеволода, звучавший строго и торжественно уже с высоты небес, словно околдовал его. Понял тогда Георгий Всеволодович, что в эту минуту складывается та легенда, которую потомки его пересказывать из уст в уста будут. Много лет прошло с тех пор, как озеро Заветное Светлояром назвали. но скрытно оно было от многих суетных глаз людских до поры до времени и вот однажды на берегу светлого яра раскинулся шатёр князя доблестного русского юрия георгия всеволодовича что на струге резном со дружиною своей малую приплыл поражён был князь красотой озера светом наполненного и обратился он за советом к матушке земле Раступилась озерная вода, раскололось дно, чистое пополам, и вышел ко князю воочию китовраз крылатый, конь могучий, из-под копыта серебро рассыпается, а из ноздрей пар, горячий с пламенем, вырывается. «По что кручинишься? По что задумался, превеликий князь?» — заговорил конь с князем на языке человеческом. рассказал князь ему, что думает его о Руси, о справедливости, о мире и счастье для народа русского. Тогда белоснежный с чёрной как смоль гривой и чёрным хвостом, со светло-голубыми глазами конь преклонил колени свои перед Георгием. Воссел князь на коня волшебного распахнул тот крылья свои серебристые с золотыми прожилками и взлетели они под самые облака в небесную купель каждый прыжок это в раса в 7 полных вёрст потом он в миг показал князю все земли русские и рассказал всю историю земли родной что от алатырь белгорюч камня началась когда -то. А вокруг Светлояра облетели они три раза и увидели свет тот из глубины шедшей, что от воды из дадолиной лейки когда-то давно зажёгся. Опустился китавраз на маленький остров посреди Светлояра и ударил озьмь копытом резвым. Выпала к княжеским ногам уздечка с шёлковым поводком и молвил тогда конь: Если заложишь здесь священный град, буду службу служить я тебе, князь великий, целых 7 лет. Совета спросишь отвечу. Взлететь в облака захочешь, в земли свои обозреть с той высоты, где птицы летают, крылья свои для тебя расправлю. Помощи дружеской нужно будет, не откажу. Но уговор Таи не держать службу дружбу мою. Даёшь ли слово своё, княжеска? Поклонился в пояс Юрий Георгий Всеволодович, сняв шапку свою княжескую в уважение и подняв уздечку, слово своё княжеское сказал: Не сдержу слово, не носить мне перстня, что власть мою держит. Семью печатями оно к матери-кормилице земле припечатано на многие годы, на веки вечные. Ничего не сказал Китаврас, но из глаз его выкатилась хрустальная слеза. Смахнул её Китаврас на ладонь Юрия Георгия и сказал: "Отдать в дар земле светлой, когда первый дом будут закладывать. Это сбережёт град новый от ворогов паганов, от глаз завистливых". от нечисти тёмной а после взмахнул могучими крылами кита враз перенёс юрия георгия на берег шатрукня жёсткому а на прощание высиг копытом искру из чес в глубины озёрной уже было почти совсем темно когда юрий георгий вернулся из видения в реальность он знал уже верно что ему суждено сделать сейчас Да и потом тоже. Опустившись на колени у кромки воды, он омыл лицо своё светлой водой, взял у самого берега озера кусочек дёрна, приложил его по старому отцовскому обычаю к челу, затем опустил его в воду, а сам пошёл чеканным шагом отмерять границы будущего города. Михаила и несколько дружинников с факелами еле поспевали за ним. примечание Изначально наклонять голову при приветствии начали в знак того, что пришли с миром, доверяют тому, кому кланяются, ведь при поклоне человек показывает самую слабую часть затылок. Врагу очень легко в этот момент срубить голову склонившегося. Постепенно поклоны при приветствии стали обязательным правилом для хорошо воспитанного человека. Главной причиной для поклона были нравственные основы уважение, благодарность, почёт, но при этом в поклонах стало отражаться социальное положение. Князья кланялись только перед родителями, землей родимой. Если князь поклонился кому-то другому, волхвам, старцам, девице красной, то это было знаком особого княжеского внимания. Обычный человек немного склонял голову в знак приветствия. Поклонение в пояс — знак глубокого уважения, признательности, почтения. Так кланялся, например, странник, зайдя в избу, где ему дали ночлег. И хозяйка, привечая гостя, кланялась ему так же. Так кланялся молодой перед старым за хороший совет. Так кланялась девушка родителям, прося благословения. Самый глубокий поклон — до земли. Обычно принято было так кланяться перед высокой знатью — перед князьями, перед царём кланялись до земли матушке с отцом, до любимой жене воины, которые уходили на битву. Не кланялись никогда врагу. Фраза идти на поклон с древних времён означала поражение, смирение с обстоятельствами. Только кивком головы можно было приветствовать онерца. Чужаку кланялись только в том случае, если очевидно было, что он богат. не кланялись убийцам, ворам, но зато в честь было поклониться юродивому. В 3 года вырос большой Китежград, белокаменный, со золотоверхими церквями, вишнёвыми и яблоневыми садами, резными наличниками, в круг окон красных. Всегда в граде том светло было, потому как озеро Ерило освещённое Бережно хранила в себе солнце. Селились в Китеже люди честные, Справедливые и трудолюбивые. В сердце у них только добро и радость были, И славили они князя великого, Юрия Георгия Всеволодовича, Который однажды о граде том повелел. А кержинские леса, Что град тот и озеро окружали, Защищали от гостей незваных, Врагов нечаянных земель. не жданных